Глава 59 девятая. Behave, Староанглийский. Обезглавить. Церера с Дэвидом пробирались по сети очень странных подземных переходов, только один из которых, главный освещенный туннель, использовался более или менее регулярно. Остальные обрушились, сделавшись частично или полностью непроходимыми, и от последних... Кое-где остались лишь неровные углубления в каменной кладке по бокам. Но, по крайней мере, одно из них сохранило им жизнь. Как и предсказывал лесник, Фейри услышали предсмертный крик своей сестры, и Церера вскоре засекла их приближение. И хотя Фейри были способны передвигаться совершенно бесшумно, в этих глубинах у них не было в этом особой нужды. Сохранять осторожность всё равно стоило но желание помочь одному из своих, попавшему в беду, заставило их двигаться быстро. И даже негромкая поступь и позвякивание оружия выдали Фейри с головой, позволив Церере и Дэвиду вовремя укрыться в одной из ниш, оставшихся от боковых туннелей. Тем не менее, подвернувшаяся им оказалась настолько неглубокой, что Церера могла бы протянуть руку и дотронуться до трёх Фейри, когда те проходили мимо. И только когда уже больше не могла их слышать, позволила себе выдохнуть. Стоявший рядом с ней Дэвид сделал то же самое, затем прошептал. «Похоже, их совсем мало. На что они надеются, когда люди значительно превосходят их численностью? Может, это просто лучше, чем совсем ничего не делать, чтобы они там не затевали». Они возобновили свою экспедицию всё дальше, углубляясь в подземный лабиринт, руководствуясь знанием, что движутся туда, откуда пришли фейри, и ещё больше — подхлёстываемые всё усиливающейся ноющей болью в руке у Цереры. Какие бы страдания не причинило ей Калио, это оказалось бесценным в их поисках. Хотя, как только дети будут найдены, Церере станет уже до лампочки — Что там дальше случится с этим полудревесным существом? Зачахнет оно и засохнет, или же дриаду расколет на мелкие щепки и наделают из неё спичек. — Ты это слышала? — вдруг спросил Дэвид. Церера прислушалась. — Я вообще ничего не слышу, — сказала она. — Тише! — Церера сердито посмотрела на Дэвида. Ей не нравилось, когда мужчины командуют ею, независимо от причины. Но поскольку освещение было слишком тусклым, её убийственный взгляд был направлен на него впустую. «Нет нужды». И вот оно. Плач младенца. Едва слышимый. Явно настолько слабого или измученного, что тот едва мог собраться с силами, чтобы издавать эти звуки прерывающиеся всхлипывание привели Цереру и Дэвида в комнату, увешанную по стенам зеркалами, каждая из которых отражала последние мгновения чьей-то мучительной смерти, искажённые в огонье лица людей, конец которых проигрывался снова и снова. Все зеркала были одинаковой формы, овальной, дюймов 18 в ширину, но каждая рама оказалась уникальной. Путь к смерти у каждого свой — но пункт назначения всегда один и тот же. «Одна из комнат скрюченного человека», — сказал Дэвид. «Так и вижу, как он тут развлекается». Но Церера сосредоточилась на углу комнаты, где вокруг жаровни с тлеющими углями стояло несколько плетёных колыбелек. Над одной из них склонился Фейри, низко опустив голову, он вдыхал струйки белого пара, питаясь жизненной силой одного из малюток. Именно от этого ребёнка исходили крики, которые уже начали затихать, угрожая смениться полной тишиной. Церера подумала, что в жизни не испытывала ещё такой ярости, наверное, даже в отношении человека, который отнял у неё дочь. Тот водитель не собирался причинять вред Фебе, В его действиях не было злого умысла, если б он хоть отдалённо представлял себе то, что вот-вот произойдёт, то немедленно отложил бы телефон в сторону и вновь сосредоточился на дороге. Но такое! Лакомиться ребёнком! Сознательно лишать его жизни, чтобы продлить свою собственную!» которая и без того неизмеримо долгое тянется век за веком, тогда как этому крошечному существу едва дали время ощутить солнце у себя на коже. Прежде чем Дэвид успел остановить ее, Церера бросилась к Фэри с мечом в руке. Тот был настолько поглощен своей трапезой, что не заметил угрозы, пока Церера не оказалась почти над ним, а к тому моменту было уже слишком поздно. Мечев взлетел в воздух, когда Фейри поднял голову и резко опустился, едва он только повернулся. Так что Церера смогла углядеть выражение лица Фейри, когда его голова отделилась от тела и с треском ударилась в груду мелких костей, которые при этом разлетелись по сторонам. «Посмотри, что ты заставил меня сделать!» — воскликнула Церера, обращаясь к изуродованному трупу и его отрубленной голове, и, наверное, так же ко всему этому миру и к миру, оставшемуся позади, каждый из которых является искажённым отражением другого. Посмотри, во что я превратилась! Потому что это убийство было другим. Там, в Салааме, Фейри подменыш набросился на неё, и меч оказался в нём прежде, чем она успела опомниться. Так что Церера не могла с уверенностью сказать, намеревалась ли прикончить его или нет. Однако на сей раз она просто-таки горела желанием предать смерти другое живое существо, и ярость, стоявшая за смертельным ударом, была холодной. Церера не была с головой охвачена ею. Она правила её в строго намеченное русло. И тут рядом с ней оказался Дэвид, который крепко ухватил её за руку с мечом, просто на случай, если бурлящий в ней адреналин вынудит её заодно снести голову и ему. В её словах он услышал отголосок своих собственных, произнесённых много лет назад, когда ему тоже довелось впервые отобрать жизнь, и в очередной раз задался вопросом, уж не та ли эта цена, которую пришлось заплатить за уроки, извлечённые в этом месте, и не была ли та смерть, на самом деле его собственной, уходом из жизни, его старой внутренней сущности, на смену которой пришла другая, более мудрая, но и более безрадостное. Он даже не пытался успокоить Цереру словами вроде «всё хорошо», потому что это было не так и никогда так не будет. «Дело сделано», — вот и всё, что сказал Дэвид. И это должно было быть сделано. Три из пяти колыбелек были заняты младенцами, ни одному из которых не было больше годика. Четвёртая была пуста, а в последней лежала лишь оболочка ребёнка, похожая на одну из тех мумифицированных природой тел, извлечённых из болот, которые так завораживали её отца и так тревожили Цереру. Личики живых детей были худыми, измождёнными, с ввалившимися щеками. «После этого они ещё долго будут хилыми и болезненными», — подумала она. «И на них навсегда останутся следы того, что они пережили в этих туннелях, как видимые, так и скрытые. Дальнейшее её размышление резко оборвал стон, раздавшийся среди костей. На миг Церера испугалась, что Фейри каким-то образом пережил обезглавливание и вот-вот начнёт звать на помощь. Она не думала, что у неё хватит духу начать рубить голову, отделённую от тела. Её рассудок не смог бы этого вынести. Но, подойдя ближе, Церера увидела пару рук, прикованных наручниками к кольцу в стене, позади груды костей и почти обнажённую мужскую фигуру, скорчившуюся рядом. Она положила руку мужчине на плечо, и тот отдёрнулся, словно её прикосновение обожгло его. — Баако! — произнесла Церера, потому что это был он. — Не бойся! Бако отреагировал на звук её голоса и при виде него Церера не могла не вздрогнуть. Глаза у него глубоко запали в глазницы, под кожей резко выступили скулы, а во рту проглядывали щели на месте выпавших зубов. Остатки плоти едва обтягивали кости, и даже волосы у него посеребрились. Вот что сотворило с ним лиходейство в Фейре. — Насколько плохо я выгляжу! — спросил он в ответ на выражение ужаса на лице у Цереры. — Потому что я чувствую себя очень плохо. Она ударила мечом по цепям, чтобы избежать ответа на этот вопрос. Они были очень старыми, выкованными самим скрюченным человеком и сопротивлялись её усилиям. Так что к тому времени, когда ей, наконец, удалось их разрубить, Церера уже основательно выдохлась. — Ничего. — мы тебя ещё подлечим», — пообещала она. «Что? Совсем плохо?» «Если это тебя утешит, я всё равно не собиралась выходить за тебя замуж». Они с Дэвидом помогли Бааку подняться на ноги. Сначала он пошатывался, но вскоре уже мог стоять без посторонней помощи. Каким бы ни был ущерб, нанесённый его телу, У него ещё оставались его дух и внутренняя сила, на которые он мог опереться. Церера знала, что Бако вырастет человеком, достойным уважения. «Как там моя мать с отцом?» — спросил он. «И моя сестра?» Церера постаралась, чтобы ответ не отразился у неё на лице. «Когда я уходила, с отцом и сестрой всё было в порядке», — сказала она. Твоя сестра осталась в деревне, а отец отправился на поиски твоей матери. Её, как и тебя, тоже похитили. Больше я ничего не знаю». Что было правдой, хотя бы до некоторой степени. Но сейчас явно не время и определённо не место сообщать Баака, что его мать наверняка мертва. Он и так уже достаточно настрадался, и у неё не было времени утешать его. «Нам пора уходить отсюда», — сказал Дэвид. Мы можем каждый взять по ребёнку и оставить руки с мечами свободными. Над головами у них послышалось хлопанье крыльев, и на пустой железный держатель для факела у самой маленькой и тёмной из шахт, ведущих из зеркальной комнаты, опустился одноглазый грач. Он склонил голову на бок, глядя на Цереру, и каркнул. «Я не могу», — сказала Церера двум мужчинам. Я должна идти дальше. Дэвид выгляделся в устье туннеля, как будто проникнув в его полумрак, он мог обнаружить в нём чьё-то выжидающее присутствие. Бааку рядом с ним уже смастерил пару перевязей из тонких простыней, вынутых из колыбелек, и с их помощью прикрепил одного ребёнка к груди, а другого — к спине. Оставшегося младенца он держал на руках. «Я слишком слаб, чтобы от меня был толк в бою». — сказал он Дэвиду. — Но могу освободить вас, чтобы вы действовали в полную силу. Дэвид обнял Цереро. Помни, — прошептал он, — если это скрюченный человек, то он обязательно пообещает тебе кое-что, то, чего ты действительно хочешь. Он великий искуситель и обманщик, но то, что он предложит, будет реальным. Это самая трудная часть» ты будешь желать этого и в его власти исполнить твоё желание. — За определённую цену, — уточнила Церера. — Да, всегда есть какая-то цена, — сказал Дэвид. — Но, может, это будет цена, которую ты готова заплатить. Отпустив Цереру, он двинулся к Баако, который поджидал его у входа в главный туннель. Церера сняла со стены факел и зажгла его от жаровни, чтобы осветить себе путь. Больше ничего не было сказано, и все трое расстались, оставив зеркальную комнату в тишине и спокойствии, заполненную лишь мертвецами, как недавними, так и совсем древними. По крайней мере, как казалось. Но высоко на потолке вдруг что-то задвигалось, Как будто часть скалы была готова отделиться от целого. Вот только у неё были руки, ноги и голова. И она не упала на пол, а поползла, вопреки всем законам гравитации, прямо по зеркалам. И по мере продвижения вниз в очертаниях её проглядывали то позолота, то зеркальное стекло, пока, наконец, они вновь не отразили камень, достигнув пола пещеры. Призрачный силуэт замерцал, и Калио предстала в своём истинном обличье. Дождавшись, пока свет от факела Церера не исчезнет вдали, Дриада последовала за ней в глубины подземного мира.